Глава 16. На карточках, что выдал рендел, указывалось, для чего они предназначались. В помощь новичкам прилагалась краткая инструкция и схема места расположения объектов. Я без труда доыскала общежитие и нашла коменданта, который сперва поворчал, возмущаясь, где меня носило до самого вечера, и только потом выдал ключ от комнаты. Помимо этого снабдил комплектами постельного белья и полотенец, показал, где душевая и туалетная комната и строго-настрого запретил приглашать к себе гостей после отбоя. Я и не собиралась, в чем сразу заверила мужчину. Комнатка оказалась небольшой, расположенной в конце коридора третьего этажа и светлой за счет трех окон и пятистенной планировки. Уюта придавали кремовые занавески – Светлый ковёр на полу и засушенные полевые цветы в вазочке. Кофр и дорожные сумки стояли у порога. Их я собиралась разобрать позже. Следовало ещё посетить библиотеку местного завхоза, ведущего униформой. Отправилась сначала за одеждой, чтобы не выделяться среди остальных учеников. Парочка наглых тёмных уже попыталась познакомиться, но я не горела желанием общаться с противоположным полом. Завхоз также высказал претензию, что думают о таких адептах, кто тянет до последнего. Однако же выдал симпатичную форму насыщенного бордового цвета, состоящую из жакета и юбки до колен, ботинок на устойчивом каблуке, жилетки и узких брючек из эластичного материала. Для холодного времени года полагались тёплая стеганая курточка, юбка, сапоги, шарф, перчатки из мягкой кожи и плащ, подбитый мехом. На каждом элементе добротная одежда красовалась эмблемой Академии Мортон-Раш. У хозяйственника, помимо комплекта первокурсника, за отдельную плату продавались дополнительные элементы и аксессуары. Из необходимого приобрела себе сумку для учебников и тканевые перчатки, которые закрывали только ладонь, как раз чтобы спрятать обе печати. Форма идеально села на фигуру. Я стала довольна своим отражением в зеркале. особенно тому, как удачно перчатки закрывали отметины на ладонях и вписывались в дерзкий облик. Не хватало только жетон с эмблемой факультета, который я закрепила на лацкане жакета. Интересно, а второй жетон крепить туда же? Я его ещё не получила, ведь Дарвил не снабдил меня набором карточек. Но ведь он не полагался, раз уж буду учиться сразу на двух факультетах. Времени до отбоя оставалось не так уж много. Поэтому между библиотекой и столовой отдала предпочтение сытому желудку. Учебники завтра получу, сразу два комплекта. В столовой оказалось удивительно многолюдно. Я набрала еды на поднос и огляделась в поисках свободного места. Заприметив двух девушек в похожей униформе и выглядевших дружелюбно, подошла к ним, чтобы познакомиться и присесть. Привет, у вас свободно? Наверное, дружелюбие не распространялось на посторонних. Потому что на меня уставились два насторожённых взгляда и просканировали с головы до ног. А зависит от того, сколько букв в приставке твоей фамилии. Сизволила выдать одна и состроила надменную рожицу в ожидании ответа. Пфф, как всё запущено. Знали бы они, с кем на самом деле разговаривают. Но сейчас я играла роль простолюдинки, так что не стала бросать вызов. Время всё расставит по местам. Ни одной меня зовут Наэмия? Не интересует, хмыкнул второй. Пыщи себе другое место. Повезло, что как раз напротив освободился стол, я спокойно устроилась за ним в одиночестве. Однако не успела приступить к еде, как рядом раздалось знакомое: Привет, тут свободно, можно присесть? Подняв глаза, увидела девчонку, пунцовую от смущения и слегка напуганную вероятном отказом. Присаживайся, конечно, я улыбнулась. Меня зовут Наимя Коэль, а тебя? Спасибо. Незнакомка с облегчением выдохнула и присела, осторожно поставив поднос на столик. А я Гилььера Арден из Сархин-Аша. Второй день тут, шипнула она, наклонившись поближе. И все такие заношивые. На круглом личке с пухлыми щечками отразилась обида. Не понимаю, чем не угодила. Мы ведь вместе учиться будем, чего нос задирать? Но ну, так это же аристократки. Им зазорно с нами за одним столом сидеть, не обращая внимания. Никак не получается. Гилььеро с тоской в глазах надкусил пирожок. Соседка по комнате не разговаривает со мной. Как услышала фамилию Арден, так делает вид, будто я пустое место. Она ведь ишли апрель. Так чего тогда отдельную комнату не выкупила? Но ей проще. У неё тут брату учится. Вот у него и комната своя, и слуга имеется. Гиль, как девушка просила её называть, оказалась открытой и добродушной, хотя и чрезмерно болтливой. Но с этим недостатком я готова мириться, ведь вдвоём легче обустраиваться на новом месте. Поселили новую подругу в другом корпусе на четвёртом этаже, от чего Гиль с формами сдобной булочки только сокрушалась. Но мне это к наоборот, частые подъёмы и спуски по лестнице дополнительная кардионагрузка и укрепление мышц. После столовой до отбоя мы с Гилььерой прогулялись по территории академии. В сгущающихся сумерках дорожки были подсвечены магическими огоньками, как и сами здания светились прямоугольниками окон. Красиво и даже романтично для некоторых, на встречу частенько попадались влюблённые парочки. В компании чаще встречались ряды старшекурсников. Они кучковались на скамейках или же группками сидели прямо на траве. весело болтая, обсуждая свежие новости. Знакомство с расположением учебных корпусов и площадок оказалось не лишним. Вернувшись к себе, я обнаружила в почтовом ящичке на двери стопку карточек-чек-лист с расписанием на завтра. Нет, он издевается. Первое по расписанию стояла зарядка, которая на минуточку начиналась в 5:00 утра. Пока остальные будут сладко посыпавать, мне тащиться на полигон. Не настолько я люблю здоровый образ жизни, чтобы жертвовать утренним сном. Вон у гиль первый стоял торжественно линейка, на которую надлежало прибыть в парадной одежде к 10 часам. Тут и выспаться можно, и на завтрак сходить, и даже в библиотеку успеть за книжками. На зарядка значилось как факультатив, поэтому я решила, что ничего смертельного не случится, если пропущу. Символически, что ли, глая поздно, пока разобрала вещи, посетила освободившуюся душевую и почистила волосы. Утро началось со стакана воды, который я приготовила себе с ночи, чтобы попить. Вот только содержимое выплюснули мне в лицо, сопровождая действие громогласным ором. Адептка Коэль, какого тёмного вы ещё в кровати, когда должны стоять на плацу в первых рядах, как моя личная ученица. Брызгая слюной в разные стороны, вопил Рендел: Я подорвалась и заметалась по кровати, путаясь в мокрых распущенных волосах и туго соображая, что происходит. На вопрос лорда мышинально пробурчала. — Равантайск, вы чего так орать? Факультатив же! Значит, посещение необязательно. И вообще некрасиво врываться в комнату к молодой девушке, которая к тому же не одета. — Что? Ты не девушка, Коль, ты адептка и будущий боевой некромаг. Как не девушка. Спросоня зацепилась за фразу и принялась доказывать обратное. Очень даже девушка. Сами посмотрите первичные признаки на лицо. Распрямила плечи, потыкала пальцем в упругую грудь, которая аппетитно вырисовывалась под намокшей маечкой. Лорд прикипел взглядом к тому, что я демонстрировала. Гулко сглотнул и даже потянулся, чтобы самому потрогать. Но я быстро пресекла наглую попытку. хлёстко ударив его по ладони. Эй, я же сказала, посмотрите, а не потрогайте. Так кое-то только мужу дозволено. Ой, адептка. Рендел стал багровым видимо, и, видимо, сам сообразил, что перегнул палку. Но разве же он это признает? Нечего трясти передо мной полуголыми прелестями. Я женот, между прочим. Одевайтесь, у вас 5 минут. Жду в коридоре. Вылетев наружу, лорд так хлопнул дверью, что полэтажа, наверное, разбудил. Или это случилось раньше, когда Ор стоял на всю общагу? Женат он, ага. Еще даже солнце не встало, а лорд примчался тут права качать. Но делать нечего. Натянула на влажное тело короткий топ, служивший заменой бюстику. Сверху надела свободную тунику, затем втиснулась в облегающие брючки и собрала в хвост непослушные пряди, которые мокрыми никак не расчесывались. Дверь я распахнула в тот момент, когда Рэндалл занес руку, чтобы постучать. «Я готова», — улыбнулась и посмотрела с самым дружелюбным взглядом, на который способна в это время суток. «Ни к чему злить монстра еще больше, он ведь способен создать мне тут невыносимые условия». «Вижу», — процедил темный с такой злостью, что я оторопела, — «шагом марш на плац». Развернувшись, Колинг размашистым шагом пересек коридор. Пришлось бежать, чтобы нагнать его на лестнице, а за спиной слышались шорохи и скрипы закрываемых дверей. Как выяснилось, сладкий утренний сон любопытству не помеха. На плацу, а по факту обыкновенной спортивной площадке, вытянувшись в шеренгу, стояли 11 парней и 6 девчонок, среди которых я узнала двух вчерашних зазнаек. Адетка Коэль Встать в строй. Я потрусила в конец шеренги, замечая на лицах злорадную ухмылки. Обычная разминка начинается с пяти кругов пробежки, но сегодня, благодаря адептке Коль, которая любит поспать, вы будете наказаны все. 10 кругов. Вот сволочи зеленоглазы. Я хоть и стояла сзади, но кожа ощутила волну возмущения, что прилетела от одногруппников за такой подарочек. К концу занятия они, наверное, возненавидели меня, потому что Рендел нарочно издевался и не давал отдыха. Я струсила и не пошла на завтрак, опасаясь вместе со стороны озверевших ребят. Я и сама сначала клокотала от гнева, но к концу занятия на злость попросту не осталось сил. Еле доползла до комнаты и рухнула на кровать, ощущая, как ноет каждая клеточка нового тела. Нет, я так не выживу. Впереди ещё целый учебный день и торжественная линейка, к которой необходимо выстоять. Руки сами собой сложились в нужную фигуру из разделов Светлые маги и прикоснулись к албу. Меня окатило бодрящий волной целительского заклинания, отчего губы невольно растянулись в блаженной улыбке. Как же хорошо. Теперь и жить можно, если одногруппники не прижмут в углу. Но я уже знала, как наладить отношения Уверена, это не первая тренировка, когда лорд Колинг будет зверствовать. Среди адептов обязательно найдутся желающие воспользоваться помощью некромайсера. На линейку я заявилась в последний момент и заняла место в конце шеренги. Ох, сколько ненавидящих взглядов было брошено, пока ректор академии распинался в приветственной речи. Ничего, за 3 года притрёмся. Но это я слишком оптимистично смотрела в будущее. После линейки нас распределили по аудиториям, где предстояло познакомиться с куратором и выбрать старосту группы. Тёмные проявили удивительную сплочённость, когда зажали меня в аудитории. Среди них выделялся абсолютный лидер, крепкого телосложения парень Алистер Лджес. Он подошёл к столу и опёрся о бейме руками, нависая надо мной. Значит так, Коэль, выплюнула с презрением. Ещё один залёт, и ты выскочишь из академии как пробка. Эм, как у вас там, лорд Лджес? Ничего не могу обещать. Видите ли, меня обязали учиться на боевом факультете. Как бы ни взначай, стянула перчатки с ладошек, демонстрируя печати. Буду благодарна, если устроите перевод в другое учебное заведение, дабы впредь я не оскорбляла своим присутствием ваше достоинство. Хм. Парень о задаче насмотрел на два клейма личных учеников. Думы с этим возникнут проблемы. В таком случае я вернула перчатки на место. Не смею задерживать. Ах, да. Сделал ведь что схватилась. Если уж придётся учиться в одной группе, совету правильно расставлять приоритеты. Осторожно коснулась ладонью молодого человек, запускает целительскую волну. А Алистер мелко задрожал, испытывая на себе целебный эффект серой магии. Его глаза сверкнули шальным блеском от осознания, какую пользу я принесу в будущем. «Благодарю за совет, Найми!» — лорд криво усмехнулся. «Приму к сведению». Нескольким парням, что входили в свитту Эл-Джесса, хватило пары слов лидера, чтобы отстать от меня. Другим же, более непонятливым, пришлось объяснять на пальцах. Но позднее, потому что наше общение прервал куратор, появившийся в аудитории вместе со звонком. Лорд Шандер Интрол пояснил, что будет вести две дисциплины, по которым в конце полугодия будет зачёт, а по итогам года экзамен. И то, что его назначили куратором группы, не означает поблажек, наоборот, спрос будет больше и выше, чтобы не плодить любимчиков. Затем мужчина предложил выбрать старосту группы чтобы через него решать организационные вопросы. Ожидаемо ребята проголосовали за Алистера Элджесса, и на этом собрание закончилось. Я хотел оставшееся до следующего занятия время потратить на посещение библиотеки, но не тут-то было. «Тиала Коль, задержитесь», — властно приказал Алистер, когда остальные ученики ринулись на выход вслед за куратором. Девчонки, что держались особняком, и не стремились войти в команду лидера, а дарили меня презрительными взглядами. Помимо выбора старосты, куратор потратил время на краткое знакомство с учениками. Лорд Интролл называл имена, а когда ученики поднимались с мест, озвучивал уровень магии и ожидаемый рост способностей. Мой предел прозвучал как восьмой, с потенциалом до четвертого. Но это ведь только в отношении боевой некромагии, изучать, который у меня не было ни малейшего желания. Как некромансер, я достигну больших высот, если уж принято разделять использование способностей по направлениям. Помнится, у Барта в кабинете Рендел зачитывал другие показатели. Может, у тёмных отсутствовал инструмент замера способностей для серых магов. Сколько исцелений ты кидаешь за один раз? уточнил Алистер, когда посторонние удалились. Не знаю, пожалуй, плечами не считала. Тогда повторит то, что использовала перед уроком. Обвзглядом пятерых парней, столпившихся вокруг. И начни, пожалуй, с Сэммета, указал на долговязого рыжеволосого парня с развитой мускулатурой. Я без проблем запустила заклинание, которого хватило ещё на двух ребят. На третьем почувствовала слабость, и Эльджес меня притормозил. Достаточно. Три исцеления подряд. Превосходные результаты в команде. Все поняли. Обвёл присутствующих тяжёлым взглядом. Объясняю для особо одарённых. Наэме некроманты способны за один раз поставить на ноги половину группы. Это преимущество, которого нет у большинства других команд. Ну что тут скажешь, тёмные. Мы его желания снова не спросили, будто одолжение великое сделали. Возможно, Алистер строил далеко идущие планы. Но на время учебы меня такое положение устраивало. Защита сразу пятерых парней, из которых половина аристократы, многого стоит. Как же вытянулись мордашки других девиз, когда за обедом к нам с гильерой подсели ребята из группы. Бедная подружка подавилась, когда староста спросил, кто она, с какого факультета и что умеет делать. Тело арден, с общего. Готовить умею. Подшить, постирать, в доме прибраться. Пфф. То же мне умение, фыркнул лорд. Какой магией владеешь? Я с животными неплохо управляюсь. Ну, изгнать крыс и мышей из дома или же зверьёв в силки приманить бытовой магией владею. Сойдёт. Алистер поморщился, однако, на пороввшись на мой изумлённый взгляд исправился. Подумаю, как это использовать. Можешь оставаться. Неужели парень так во мне заинтересован? что готов принять в группу девушку с общего факультета. В плане учебы и коммуникации вопрос не праздный. У Гиль – мирное направление развития способностей, не подразумевающее магических схваток или противостояний.